Конечно, он предпочел бы, чтобы русские побили немцев. Он прежде всего американец, а немцы наускивают японцев, топят корабли, распоряжаются повсюду, как дома. Русские симпатичные, у них нет и намека на комфорт, они бестолковые, выдумали какой-то непонятный строй. Но если им это нравится, пускай, они не грозят Америке, как немцы, жалко, что их скоро побьют. Впрочем, это все политика. А он любит другое. Поехать, например, с друзьями к морю, шутить, рассказывать дурацкие анекдоты. Все знают, что Билл Костер умеет повеселиться. А когда работаешь, нужно думать, как обогнать других. Вот почему он так томился в Куйбышеве. Вот почему теперь он счастлив. Ему неслыханно повезло. Его пустили на фронт. Наверное, Сэм ногти изгрыз от зависти. Самолет летел очень низко. Казалось, сейчас он заденет избушки, придавленные снегом. бил, улыбался даже избушкам. Почему меня пустили? С русскими все непонятно. Я перестал просить, и вдруг позвонили. «Собирайтесь!» «Даже если мне ничего не покажут, я выиграл партию. Я смогу написать...» Я был на фронте под Москвой, через две недели буду в Тегеране. Я напишу трогательно, потрясающе, последние часы, последние минуты. На фронте Билл пробыл три дня. Его принял генерал Шебушев, угостил обедом. — Вы думаете еще долго продержаться? — спросил Бил. Уходить не собираемся. Бил прикинул. Это можно описать очень ярко. Трагическая обстановка, последние бои под Москвой, генерал... Он, наверное, простой рабочий, хорошее, открытое лицо, наивный, но храбрый. Приехал американец, и генерал говорит «умру», как подобает русскому человеку. Это растрогает. Билла самого растрогали придуманные им слова, и с неподдельной нежностью он сказал «я хочу выпить». «Господин генерал, за ваше здоровье!» Когда он уехал, генерал долго ругался. «Здесь и без них, черт знает что! Мало у меня забот! Нет, я тебя спрашиваю, зачем ко мне такого шута посылают?» Адъютант почтительно вздыхал. Билу показали и батарею в действии, и блиндаж, где отогревали сугрюмые бойцы. Его повели на холмик, откуда были видны позиции неприятеля. Он ничего не разглядел, кроме снега и елок, но решил, «Напишу, что видел немцев, когда они готовились к штурму Москвы». Впечатлений было много. Он даже попал под сильную бомбежку, лежал в снегу и радовался. Сопровождавший его офицер испугался, «Убьют! Вот будет история!» Когда они встали, он спросил, «Вы не замерзли? Этакая неприятность». Бил ответил, «Что вы? Это лишняя корреспонденция! Вот что значит удача!» Под конец его привезли в госпиталь, к Крылову. Кто-то рассказал офицеру, который ездил с Билом, что Крылов интересный человек и говорит немного по-английски. Бил бегло глядел палату, Пощупал зачем-то простыню. «Дерюга!» — зарычал Крылов. «Если собираетесь прислать, я лично не откажусь!» Билл поспешно ответил. «Обязательно напишу!» Он молчал, не знал, как начать разговор. Этот доктор почему-то его смущал. «Я думаю, что американцы хотят помочь, но вопрос в сроках. Трудный путь, далекий, может прийти слишком поздно». «Ну, летом придет. Трудно, конечно, но потерпим. Вы, значит, оптимист?» «Я до сих пор разговаривал только с военными, это узкие специалисты. Наши военные такие же. Я понимаю, что генерал должен верить в победу своей армии даже наперекор здравому смыслу. Это его профессиональный долг, как ваш профессиональный долг лечить неизлечимо больного. Возле Лилли я разговаривал с одним французским генералом, он мне сказал... «Битва за Францию только начинается, а на следующий день он сдался немцам. Вы человек другого круга, у вас нет шор на глазах. Как, по-вашему, это надолго затянется?» Крылов развел руками. «Вот уж не знаю. У меня была специальность нос и глотка, а вам другое нужно — пифию». — Нет, серьезно говоря, вначале я думал, что кончится быстро, а теперь сомневаюсь. Нужно запастись терпением. Может затянуться на год, на два. Бил отложил записную книжку и с изумлением поглядел на Крылова. — Вы действительно думаете, что русские будут сопротивляться после потери Москвы? Где же на Волге? Дмитрий Алексеевич только сейчас понял. О чем его спрашивал журналист? Он покраснел, но совладал с собой. Я уж не знаю, почему вы так нервничаете. Может быть, обстановка непривычная от этого? Холод как вы носите, хорошо? А то водка замечательно действует. Панике нельзя поддаваться. Вот вы в газетах пишете, значит, человек с образованием... — С Францией нечего сравнивать, там баловались, а у нас... — это вы поглядите! Он потащил Билла мимо коек с ранеными. На Билла глядели глаза, расширенные болью, блестящие или помутневшие, темные, светлые, много глаз. Ему стало не по себе, а Крылов бормотал... Эти не сдавались, вроде того, генерала. Был беспорядок, понятно. Немцы сколько к этому готовились. А теперь ничего, держимся. Я вас все-таки не понимаю. Ваш президент замечательно выступал, вы в некотором роде союзник. И вдруг такое ляпаете. Хорошо, что на меня напали, другой мог бы и обидеться. Рано панихиду заказываете. «Не верите, что мы их расколотим?» Они поменялись ролями. Теперь нужно было отвечать Билу. Ему не хотелось скривить душой. Этот доктор злил его, и вместе с тем он ему нравился своей прямотой. И «Я думаю, что в конечном счете они проиграют. Ведь Россия — это только эпизод. Были другие эпизоды. Польша, Франция...» «Я беру худшее. Немцы после вас займут Англию. Все равно останется Америка, с нами они ничего не смогут сделать. Мы будем работать десять лет двадцать, и в итоге мы их побьем». Он оглядел полутемный госпиталь. Его глаза снова встретились с глазами раненых. Он тихо добавил. «Мы вас выручим». «Жалко» что нельзя его обругать, — подумал Крылов. Хитрая штука — это дипломатия. Еще испорчу дело, пусть хоть просто не пришлют. Он протянул руку гостю. Мне нужно заняться больными. Желаю счастливого возвращения на родину. Все же он не удержался. А кто кого выручит, это мы посмотрим».